Ещё раз не поворачивая головы, взглянула на ходу в зеркальное стекло огромной витрины магазина. Человек в куртке равнодушно, не обращая на неё никакого внимания, шёл на том же расстоянии. Людей стало заметно меньше, и теперь они двигались будто связанные невидимой, но очень прочной нитью. Проверим для начала его квалификацию, сказала себе Гюзель. Она подошла к небольшому киоску увешенному с двух сторон массой всевозможных мелочей выбрала дешёвенькую брошку. Что же он предпримет? Может, пройти мимо и чуть дальше задержаться, чтобы купить сигареты. Это для него удобнее всего. Там на углу легко наблюдать за всей улицей. А если я пойду обратно, то и он может сделать то же, вроде бы ходил за сигаретами. менее профессионально в данной ситуации подойти к моему киоску или остановиться где-то на подходе, ожидая, когда объект тронется дальше. Ну, посмотрим. Конечно, Гюзель не раскладывала всё это по полочкам. Это ей после казалось, что она думала так последовательно и методично, а в те секунды действовала скорее по наитию, за которым стоял многолетний опыт выявления слежек. Расплатившись, отошла от киоска, успев заметить краешком глаза белая куртка где-то позади. Новичка приставили хорошо. Но почему я считаю, что приставили? Если бы вели всерьёз, то дали бы не новичка, да к тому же ни одного. Значит, пристроился случайно? Иностранка это по лицу видно, вот и увязался. Прилип он где-то у торгового центра, что показалось ему подозрительным в моём поведении. Ну что ж, попробуем создать ему некомфортные условия. Гюзель свернула в переулочек. Прохожих было мало. Проезжая часть была настолько узкой, что водитель широкой американской машины огибал на въезде боковые зеркала справа и слева, чтобы во время движения не задеть штабеля картонных ящиков, высявшихся возле маленьких лавчонках и магазинчиков. Гюзель спокойно шла вперёд, остановилась, сняла туфлю, вытряхнула из неё воображаемый камешек. Белая куртка быстро спряталась за штабель ящиков. Ну хорошо. Теперь вроде всё ясно. Надо от него уходить, время не в обрез. Гюзель шла не на прогулку и не за покупкой модной шляпки. В кармане у неё лежал миниатюрный контейнер письмо, которое ей предстояло опустить в почтовый ящик, то есть в тайник. Она вышла на просторную улицу и на следующем перекрёстке решила использовать приём, который называла встречный ход. Агент в куртке, похоже, не догадывается, что раскрыт, старается маскироваться. Значит, он не имеет приказа вести открытое наблюдение. Гюзель завернула за угол и встала за толстым деревом. В тот момент, когда человек в куртке, ощупывая взглядом улицу, поравнялся с деревом, она выросла перед ним, прямо взглянула ему в глаза и спокойно пошла в противоположную сторону. продолжит слежку или нет. Вид у него был не ахти. В стекле витрина была хорошо видна его растерянная фигура. Он постоял, посмотрел ей вслед, махнул рукой и побрел прочь. Она сделала еще контрольную восьмерку, затем села в автобус и в последний момент, будто вспомним что-то вышло из него, провела еще одну проверку и, убедившись, что хвоста нет, сказала, что не было. выполнила намеченное и поехала домой. Ирина Каримовна, хочу задать вопрос, который, наверное, покажется вам наивным. Страшно было? Ведь если бы полиция вас раскрыла, то грозила тюрьма? Да, около 20 лет тюрьмы. Но страх это всё-таки не то слово. Страшное это когда человек боится. А тут было другое. Я не боялась этого парня в белой куртке. Я его изучала, стремилась осмыслить ситуацию, ощущала, разумеется, большую опасность, тем более что письмо было со мной, но не боялась. Напряжение, мобилизация своих возможностей, решимость найти выход, да. Всё это, но не страх. Ведь ещё когда принимала решение стать разведчицей, знала всё, может быть, и была к этому готова.